Глава двадцать вторая. Тео. Полет через Атлантику прошел мучительно. Я дремал урывками, а просыпаясь, каждый раз вспоминал ответ Тедди, когда я сказал ему, что мне надо уехать на пару дней. «Опять? Ну ладно, пока». Потом я снова засыпал и видел во сне Кэролайн. «Я больше не хочу быть твоей женой. Разве это так трудно понять, Тео?» «Уходи из моего дома!» В общем, никакого приличного выбора у меня не было. Несколько раз я доставал из кармана письмо, которое ношу с собой всегда, и перечитывал его снова и снова, подвергая сомнению свою нормальность. «Дорогой Тео Трекстон, пишу вам после прочтения статьи о вас в журнале «Верф». Автор статьи цитирует ваши слова». Самым драматическим эпизодом моей жизни был случай, когда я в возрасте трех лет упал в вольер к тигру в зоопарке Берлина. Надеюсь, вам известно, что «Зоо Берлин», как мы себя называем, обладает коллекцией из 20 тысяч видов, обитающих на территории в 33 гектара. В данный момент в нашей коллекции отсутствуют крупные кошки, поскольку наш дом хищников проходит крупнейшую реновацию – и все хищники перевезены в другие зоологические сады. Однако, прочтя статью о вас, я все же решила предпринять некоторое расследование, поскольку нечестно было бы по отношению к новым владельцам направлять к ним животные замеченное в агрессивном поведении по отношению к ребенку. Моё расследование показало, что случая подобного тому, который описываете вы, в нашем зоопарке никогда не было. Не знаю, какие мотивы мог преследовать тот, кто выдумал эту историю, но я надеюсь услышать от вас ее опровержение. зоо берлин всегда уделял и уделяет большое внимание вопросам безопасности как наших гостей, так и обитателей. Тем не менее, в наше время есть немало тех, кто совершенно безосновательно считает любые зоопарки угрозой для людей и животных, а потому ничем не подтвержденные истории вроде вашей могут лишь подлить масло в огонь их неприязни. Благодарю вас за внимательное отношение к данной проблеме. С уважением, Ута, Нойман. Я так и не связался с женщиной, которая написала это письмо, но сообщенная в нем новость буквально перевернула мою жизнь. Я хорошо помнил день, когда это случилось, то есть я помнил, как мы с матерью гуляли в зоопарке и как она держала меня за руку. Конечно, одни события той прогулки уже почти стерлись из памяти. Например, я смутно помнил, как мать покупала сувенир огромного плюшевого тигра. Зато другие так и стояли у меня перед глазами. И ярче всего мне запомнилось именно падение в вольер. Я как-то ухитрился вскарабкаться вверх по решетке, где и висел, как мне показалось, целую вечность. Но потом все же упал. И тут на меня набросился тигр и вцепился в меня, как в куклу. Этого тигра я всю жизнь видел потом в кошмарах. Вот почему письмо сотрудницы берлинского зоопарка стало для меня потрясением, хоть и не сразу. Сначала я решил, что это мои родственники что-то напутали, рассказывая мне, как все было. Или я сам запутался, например, все произошло в другом зоопарке, А у меня в памяти застрял Берлин, потому что на ошейнике игрушечного тигра была надпись «Зоу Берлин». Тогда я сам решил проверить эту историю и не нашел ни одного упоминания о подобном случае в зоопарке. Зато нашлось множество сообщений о трагедиях в частных поместьях, когда тигры или другие крупные кошки, которых заводили для забавы богатые люди, рано или поздно нападали на кого-нибудь из их гостей. Но подробности этих происшествий никак не состыковывались с тем, что помнил я. В общем, из этих поисков я сделал один вывод — родственники меня обманули. Это была не главная причина, по которой я ушел из Трэкстон Интернешнл, но когда настало время выбирать, я, зная правду, смог сделать решительный шаг. Но ошибся, думая, что Кэролайн захочет уйти со мной. В Берлин я прилетел в середине утра. Зарегистрировался в первом попавшемся отеле из тех, которые выдало мне приложение для путешественников. Отель назывался АЭС Гумбольд, как и большой парк, раскинувшийся поблизости. Фактически это был район Митте, то есть центр Берлина, но административно относился все же к Гезундбруннену, где издавна селились рабочие и не шлялись толпы туристов. Остатки печально знаменитой стены с пограничным пунктом Чарли были так же далеки от него, как Марс. Район был мне незнаком, зато там располагался транспортный узел, так что добраться оттуда можно было куда угодно. В моем номере оказались полы из сучковатых сосновых плашек, печальные черно-белые портреты на стенах, угольно-черная мебель и белоснежное крахмальное белье. Первым делом я принял горячий душ. Вытираясь, увидел свое отражение в зеркальных стенах ванной и долго не мог оторвать взгляд от своего самого большого шрама. Он обладал странной притягательностью. Этот длинный красный рубец, тянувшийся от ямки у меня под горлом, почти до самого пупка. Когда я жил студентом в Берлине, то сделал себе татуировку. Две строки из Кристофера Марлоу, разделенные этой зловещей красной чертой надвое. У ада нет ни места, ни пределов. Где мы, там ад. Где ад, там быть нам должно. На мне были и другие шрамы, рваные следы от когтей хищника. Как ни странно, тот главный, самый длинный шрам спас мне жизнь. Его оставили не когти зверя, а скальпель хирурга. Когда я учился в частной школе в Англии, то водил компанию с мальчишками, которые хвастались друг перед другом тем, кто глубже себя порежет, дольше продержит руку над пламенем и разными другими ужасными штуками. Так мы рисовались друг перед другом, демонстрировали, кто из нас круче. Но боль была настоящая, и для меня она кое-что значила сама по себе. Она помогала мне укращать темную сторону моего «я», ту самую, которая шептала «Я полон скрытых страхов» и где обитало полуживотное полубожество, требовавшее жертвоприношений. Поэтому я выделялся даже в нашей шайке мелких психопатов. Всех привлекал мой шрам, деливший меня на две половины, словно какой-то лабораторный экспонат. И, кстати, о силе детского воображения. Когда я заявил своим дружкам, что этот шрам оставили жрецы культа ацтеков, которые пытались принести меня в жертву тигру, мне поверили безоговорочно. Я стал одеваться и заставил себя забыть о шраме. На визит в прошлое я отвел себе два дня. Ведь ясно же, что мое длительное отсутствие в Нью-Йорке и в жизни моего сына только добавит вес обвинениям, которые выдвигает против меня сестра. На миг у меня даже мелькнуло подозрение, а вдруг она подкупила доктора Хевен и та меня подставила. Ведь доктор Хэвэн склоняла меня к немедленному отъезду, хотя прекрасно знала о замыслах моей сестры. «Хватит паранойи», — приказал я себе. Но, увы, другого оружия против семьи, кроме паранойи, у меня не было. Я сел в метро и, как заправский турист, поехал на юг, к Бранденбургским воротам. Раньше я видел их только ночью, и мне запомнилась лишь золотая от специальной подсветки колоннада XVIII века. Днем мое внимание привлекло совсем другое. Колесница на самом верху и богиня Победы, правившая четверкой коней. Студентом я прожил в Берлине полтора года, но так и не нашел времени посетить рейхстаг или мемориал убитым евреем Европы, хотя и тот, и другой находились всего в квартале от меня, один к северу, а другой к югу. Зато я часто проводил время в Тиргартене, берлинском аналоге Центрального парка. Вот и теперь я остановился на Большом бульваре, который пересекает Тиргартен, улицы 17 июня, названной так в память о восстании в Восточном Берлине. По идее, чтобы вспомнить месяцы, проведенные мной в Берлине, мне надо было бы погулять по дорожкам Тиргартена, мимо его фонтанов и каменных статуй. Но студентам я обычно приходил туда под газом. Советский военный мемориал на бульваре запомнился мне куда лучше потому что именно там обычно назначал мне встречи деловой партнер моего отца Клаус фон Шторм. «Твой отец хочет, чтобы я присматривал за тобой, но я обещаю не относиться к его желанию слишком серьезно», заявил он мне, когда я поступил в университет. «Какой смысл жить в Берлине, если не позволять себе немножечко декаденства?» Не знаю, что понимал под декаденством Клаус, но я взялся за дело серьезно. В школе я курил марихуану и пил отвар из мухоморов. В университете начал глушить голоса в голове кетамином, медазоламом и опиатами. Моё падение было стремительным. Колонна Победы с позолоченным идолом символом военной мощи на вершине наплывала на меня издалека, становясь тем отчетливей, чем ближе я подходил к ней. Берлинский зоопарк тоже оказался совсем рядом, к юго-западу от мест моих прогулок. В юности, вернувшись в этот город, где однажды чуть не расстался с жизнью, я чувствовал себя отчаянно храбрым, почти до наглости, но в зоопарк сходить так и не решился. На этот раз я пообещал себе, что все будет по-другому. Но это потом. А сначала мне надо вспомнить время, которое я провел тут с Мирой. К западу от Тиргартена, прямо рядом с ним, Был мой университет. Его архитектурный ансамбль располагался на Эрнст-Ройтер-Плац. Помню, что месяц-другой я еще ходил на занятия, а потом почти перестал, так что никаких воспоминаний о том, как выглядел университет изнутри, у меня не сохранилось. Я пошел на юг, по Кнезебекштрассе к бульвару Каннштрассе, где все указатели показывали на восток в сторону зоопарка который был всего в двух кварталах оттуда. Даже не знаю, о чем я думал, когда в 18 лет выбрал для жительства именно это место. Но тогда я наглухо заблокировал для себя прошлое и, наверное, так преуспел с наркотиками, что мог и не увидеть эти знаки. Квартира, которую я тогда снимал, находилась где-то к югу от бульвара. Название улицы я вспомнил, только увидев его на стене дома — Нибурштрассе. Точно, это она, все так же застроенное элегантными домами. Надо же, нашел, и даже довольно быстро. Я хорошо помнил тот день, когда в мою дверь постучала Миррой. Темноволосая, бледная, с розово-красными губами, она походила на ожившую принцессу из сказки. «Извини за беспокойство», — заговорила по-английски с французским акцентом. «Я только что переехала сюда и потеряла телефон». «Можно от тебя позвонить?» Помню, как я стоял и пялился на ее шею в черном кольце чокера с серебряными заклепками. Совсем как у девушек из клубов-фетишистов, в которые я ходил. Но мое внимание привлек не столько чокер, сколько крошечная стеклянная бутылочка, висевшая на тонкой цепочке. Она была наполнена чем-то красным. и перехватила мой взгляд. «Я вампир в душе», сказала она и лукаво улыбнулась. Даже много лет спустя я почувствовал, как часто забилось у меня сердце, едва я вспомнил ту встречу. Мы познакомились в октябре, в начале второго курса, а к февралю Мира и уже была мертва. Все последующие годы я жил старательно, избегая любых напоминаний о ней. И только сегодня меня вдруг осенило. Как странно, что такая красивая девушка Взяла и позвонила мне в дверь. И еще одну вещь я вспомнил, глядя на дом, где все это случилось. Я говорил доктору Хевен, что очнулся в своей квартире, но это было не так. Я жил на четвертом этаже и никогда не закрывал на ночь шторы, потому что мне нравилось видеть звезды в окно. А вот квартира Мирой была на первом этаже, и она всегда закрывала жалюзи, чтобы прохожие не заглядывали в окна. Так вот... Когда я очнулся, в комнате горел свет, и жалюзи были опущены. Я повернул голову и увидел рядом Мирой. Я хотел войти в дом и позвонил консьержке, но мне никто не ответил. Ничего удивительного. Когда я жил здесь, постоянного консьержа тоже не было. Я попытался заглянуть в окно квартиры, где жила Мирой, но робко, боясь, как бы жильцы не вызвали полицию, и Таня арестовала меня за неподобающее поведение. Внутри было темно, и я смог разглядеть лишь деревянный пол. Он был светлый, а не темный, как тогда. Хозяева наверняка все поменяли после убийства. Я вспомнил, как твердил тогда имя Мирой, как потянулся к ней и вдруг увидел, что держу нож, как я хотел пошевелиться, но не мог, Тяжесть была такая, как будто на плечах у меня кто-то сидел. До сих пор я считал, что это из-за наркотиков. Но тут впервые в жизни понял, что в комнате мы были не одни. Там был кто-то еще».